ЭРОВУД Наблюдательную комнату над океаном заливал солнечный свет. Парты и стулья отбрасывали длинные, похожие на пауков, тени. В классе никого не было. От горького разочарования из груди Колли вырвался вздох. Она усиленно размышляла, где поискать еще, но в этот момент услышала с восточной стороны приближающиеся шаги. В воздухе поплыл запах бергамота и корицы. Пряные и такие обольстительные духи мисс Грэнджер. С отчаянно колотящимся в груди сердцем Коля скользнула в старый шкаф в глубине класса и закрыла за собой дверь. Пряный запах ощущался все сильнее, смешиваясь с плесневым воздухом подсобки, битком набитый старыми тряпками для стирания с доски мела белая пыль от которого мучительно щекотала ноздри. Услышав проходящие мимо шаги, Колли затаила дыхание и выглянула в замочную скважину. Ей было страшно, но она понимала, что мисс Грейнджер обязательно надо вывести на чистую воду. Учительница подошла к доске и стала писать, поскрипывая мелом. Символы подрагивали, как сотканные из света червячки. Колли подумалась, что это может быть кот. Кот. Не исключено, что с помощью доски она связывалась со школой, в пользу которой шпионила. И в этот самый момент наверняка хвасталась своей победой после утренней истории с кашей, от которой все буквально сошли с ума. В жилах у Коли вскипела кровь. Ее охватила жуткая злость. В груди зачастило дыхание. Мисс Грейнджер вдруг замерла и повела носом, как крыса или кролик, потом сделала глубокий вдох, вытянула руку в сторону подсобки, согнула палец, поманила и сказала: «Кто это у нас там? А ну выходи. Коля почувствовала, что ноги сами пошли вперед, не дожидаясь ее разрешения. Попыталась было ухватиться за полки, но мисс Гренджер словно тащила ее на веревочке, все ближе и ближе к себе. Дверь в подсобку распахнулась, и девочка предстала перед ней, во всей красе, щурясь от яркого света. «Стало быть, ты», — сказала учительница, — «надо было сразу догадаться». «Я все расскажу директрисе», — произнесла Коля. «Уже слишком поздно. Вам меня не остановить. Я видела ваше истинное обличье. Вы украли, а потом и вовсе пошли на отравление. Шпионите на другую школу, да?» «Ничего-то ты не поняла», — с улыбкой сказала мисс Грейнджер, сняла шляпу, и вместо обалденной короткой стрижки Коля увидела на ее голове рассыпавшуюся по спине гриву того же медного цвета, что у нее самой. «Неужели ты даже не догадывалась, что на самом деле я ведьма, твоя родная мать?» «Нет», — прошептала девочка, — «вы не можете быть моей матерью». Она умерла. Да я сама внушила всем эту мысль. А мисс Грейнджер я сожрала много лет назад, потому что как подруга она совершенно себя изжила. А меня? Меня вы тоже собираетесь сожрать? Коля хоть и старалась храбриться, но у нее все равно предательски дрожал голос. Мисс Грейнджер задумчиво посмотрела на нее, склонив на бок голову. Ее глаза горели двумя золотыми монетами. Как коли вообще могла считать ее человеком? Ну уж нет, — произнесла мисс Грэнджер, будто с усилием вытягивая из себя слова. Не думаю, что мне придется тебя сожрать. Иметь дочь — это может оказаться забавно. Да, так оно и будет. К тому же дочери — могущественная магия, которой вполне можно воспользоваться. Да. Резко кивнула она. «Я беру тебя с собой. Не нужна тебе эта школа. Теперь мы обе на пару станем ведьмами. Будем летать над сверкающим морем и танцевать в свете луны». Коля глубоко вздохнула и сказала. «Я не могу бросить Джек, особенно в таком трудном положении. И уж тем более, когда она считает меня воровкой. К тому же ее назначили старостой». А справиться с четвертым классом изящных в одиночку она не сможет. Там всегда прикалываются над старостами, а Джек очень ранимо. «Стало быть, ты мне отказываешь», — произнесла мисс Грэнджер, облизав золотистым языком губы. «А ну, отойдите от нее», — донесся чей-то голос. В двери класса бледная вся дрожа стояла Джек. коля в груди, гулко ударилась о ребра сердца. Она пришла, и вдруг до нее дошло, что над ними обеими нависла страшная опасность. «Здравствуй», — обратилась к Джек мисс Грэнджер. Чуть помолчала и задумчиво добавила. «Дай-ка я тебя обнюхаю». «Да, ты могла бы стать моей дочерью. Ладно, тогда отправишься со мной вместо нее. А тебя», — сказала она Коле, — — В качестве особой милости, потому как ты все же моя семья, я оставлю в живых. — Не хочу я быть вашей дочерью, — возразила Джек. — Убирайтесь из нашей школы и больше никогда сюда не возвращайтесь. — Ну, хорошо, — ответила мисс Грейнджер, вперив в нее взгляд. И за глазами явно проглядывает позолота. Затем послышался резкий звук, похожий на хруст сломанной кости, и мисс Грейнджер исчезла. На ее месте теперь стояла огромная золотая собака. В следующее мгновение она бросилась на Джек, совершив поистине выдающийся прыжок. Вспыхнул свет, и ни Джек, ни собаки больше не стало. Коли стояла совершенно одна, в залитой солнечным светом комнате. У нее ничего не получилось, и теперь Джек пропала навсегда.